Обратите внимание, 1 апреля я нашел рукопись. Рукопись это проливает свет на страну, никому до сих пор в подробностях неизвестную. Страна эта, по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы реки, реки, отчего, вероятно, и называется «За Москворечье». Впрочем, о производстве этого имени ученые еще спорят. Некоторые производят за от скворца, они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предмести к этой птице. Привязанность это выражается в том, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворешниками. Полагаю так, что скворешники Москварика равно могли послужить поводом к наименованию этой страны за москваречьем и принимать что-нибудь одно, значит, впасть в односторонность. Все помнят библейскую легенду о пророке Ионе, которого будто бы проглотил, вопреки своему анатомическому устройству, кит, и который пребывал в очреве кита некоторое время. Но мало кому известно, почему она могла сложиться. Она сложилась потому, что древним людям кит представлялся рыбой. А долговременные враги иудеи — ассирийцы. Называли свою столицу Ниневией. Слово выводили по своему корню из слова «нуну», которое значило «рыба» и даже в письменности изображалось тем же самым клинописным значком и иероглифом, что и «рыба». Достаточно для людей. Иона отсутствовал из Иудеи, потому что его съела рыба. Какая? Конечно, самое огромное ⁇ значит кит. Такие народные этимологии не сдерживаются никакой логикой. Село Бегтяжка на Волге возводится к сочетанию слов ⁇ Ох, бегтяжки ⁇ Хотя на самом деле связано с тюркским словом ⁇ «бекташи», Дервиш ⁇ через фамилию «бекташевых». Имя городка Кинишмы. Объясняется посредстве выражения «ты кинешь меня, ты бросишь меня в Волгу». Так будто бы какая-то княжеская жена или наложница кричала, когда разъяренный муж в гневе схватил ее на руки и понес на расправу. А немного дальше она стала вызывать «решмя» вопреки всякому человеческому естеству. И тут был основан городок Решма. По сравнению со всем, Этим милые объяснения за москворечье и скворешник представляются почти научным. Макс Фасмер, наверное, написал бы остроумно, но сомнительно. Несколько напутственных слов человеку равнодушному достаточно двух-трех слов, чтобы описать все, на что падает его спокойный взгляд. Город реку, звери льва и растения и дуб. Кому кто полюбил что-нибудь? Малые толстенные книги, чтобы рассказать о предмете его пристрастия, о городе, о реке, об удивительном царе зверей льве или о великолепном дереве дубе. Все сказать невозможно ни о чем. Даже о единой капле воды можно было бы говорить бесконечно много. Я начал писать эту книгу, не рассчитывая, что она может служить руководством для подготовки топонимистов. Я великолепно знаю, одной книги для этого не хватит. Чтобы стать дельным исследователем географических имен, надо прочитать очень много разных книг. Причем три четверти из них не будут иметь прямого отношения к топонимике. Возьмем одно единственное название, одно из всех имя города Москва. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Для сердца — да, но и для ума не меньше, и, пожалуй, посложнее. Десятки различных мнений и предположений были высказаны о том, какое именно значение и на каком языке скрыто внутри этого комплекса из шести звуков. Тот, кто никогда не задумывался над вопросами о географических именах, воспринимает его как нечто само собой разумеющееся и извечное. Странно, что значит Москва? Оно и значит именно Москва, столица, город на семи холмах, центр великой страны. Оно значит Кремль и окраины, художественные театры и пресня, двореволюционный охотный ряд и современное метро имени Ленина. На Красной площади Ленинский мавзолей, на супротив лобного места и храма Василия Блаженного. И нескучный сад, и парк культуры и отдыха, и кривоколенный переулок, и шоссе энтузиастов. Москва — это все. Как же можно спрашивать, что оно означает еще? Имя. Оно существует вечно. Оно само по себе. Точка. Более пристальный ум сразу же обратит внимание. Есть Москва-город и Москва-река. Река течет по городу, город стоит на реке. Если у обоих одно имя, не может быть, чтобы случайно. Но тогда, которые же из двух старше? Городское или речное? Кто может сообщить? Наверное, только историки. Затем всплывает и другое. Есть имена рек, каждому понятные. Река Великая. Никто не спросит, что значит ее имя. Есть реки Белая, Черная, Синяя. Раздумывать о смысле их названия не приходится. В то же время они показывают, что в именах рек смысл бывает, есть. Почему бы ему не быть и в имени реки Москвы?